Глава вторая Добро пожаловать! Из кресла за директорским столом, в котором Вадим привык видеть Лазненко, поднялся моложавый человек в цивильном костюме. Я рад вас приветствовать в центре. Добро пожаловать домой. Вадим был удивлен. Он не ожидал, что в центр назначили новые руководства. После короткой паузы он демонстративно представился. Капитан Малахов! прибыл для дальнейшего прохождения службы после реабилитационных процедур. «Да что вы так по-солдафонски?» – замахал руками новый хозяин кабинета. «Я прекрасно знаю, как вас зовут, Вадим Петрович. И поймите, настали новые времена. Руководитель центра отныне штатский, это я о себе, Зареченский Витольд Матвеевич. Вы раньше работали в структурах центра?» – спросил Вадим. Нет, что вы, я сюда назначен как успешный менеджер. Я до этого руководил крупной сетью государственных супермаркетов. Мне удалось поставить дело на новые рельсы. Вот теперь и в центре все по-новому. Алазненко, Я не слежу за его судьбой. Он с почетом вышел на пенсию и сейчас, как мне помнится, работает в одной из частных охранных структур. И словно предупреждая вопрос Малахова, поспешил добавить. Конечно, консультантом. А Центр в настоящее время не входит в государственные структуры? Нет-нет, все сохранилось, и даже отработанная годами военная структура Центра не до конца модернизирована. Конечно, это совершенно условно, дань традициям. Новых сотрудников мы набираем только на гражданские должности. Ну и понятно, что руководство только из штатских. Сейчас такие веяния, Вадим Петрович. «Я понимаю ваше беспокойство». Изменения всегда тревожат. Но поверьте, работать будет только легче. Просто мы должны шагать в ногу со временем. Когда я смогу приступить к работе? Вадим решил не продолжать тему новых веяний. Да хоть завтра. Я был бы рад, чтобы вы влились в наш аналитический сектор. То есть работа группы уже не актуальна? Я имею в виду мою группу «Тобигон». У нас сейчас другие методы ведения дела. Давайте пройдемся к вашему месту работы. Зареченский встал. «На месте я расскажу, что и как». «Не в мой кабинет? Вы совсем отстали? Какие кабинеты?» – жизнерадостно засмеялся Зареченский. «Пойдемте». Вадим подозревал, что ничего хорошего его не ждет. Новый начальник провел Малахова коридором к лестнице, ведущей на этаж ниже, и раскрыл стеклянную, тщательно вымытую дверь. Они оказались на пороге громадного зала, разделенного невысокими, примерно в половину человеческого роста, перегородками, образующими маленькие загонщики. В этих стойлах располагались рабочие места. Оттуда, где стоял Малахов, были видны только макушки, сидящих за тонкими перегородками людей. — Тут и мне есть загородка? — не скрывая скепсиса, спросил Вадим. — Нет, что вы, вы там! — Заричинский показал рукой вглубь. На возвышении были видны застекленные антресоли. Это отдел руководства. Ваше место будет там. Там всего три сотрудника, три зама-руководителя аналитического отдела. Один из замов это вы. А кто главный аналитик? Он в командировке. А вы пока обустраиваетесь, знакомьтесь с сотрудниками. Ладно, с моими штатными обязанностями кто меня ознакомит? Вам придет месседж в Транке. Что? Э, hmm замялся босс. «Я понял. Вы же отсутствовали. У нас внутренняя социальная сеть. Она недоступна посторонним, и в ней распространяется вся служебная почта центра. Но работа завтра. Сегодня вы должны обустроить себе жилье. Ваша квартира вам возвращается. Правда, помещение нежилое, запущено, и, конечно, требует небольшого ремонта. А мои счета в банках, они, надеюсь... «О, простите, пройдемте ко мне» вдруг сполошился Зареченский. Нам нужно завершить приятные формальности. У себя в кабинете директор центра немедленно занял свое место за столом и, не предлагая сесть Малахову, зачитал документ, который извлек из сейфа. Руководство центра аномальных явлений, руководствуясь скрывшимися обстоятельствами, приказывает первое Постановление от 01.12.2012 о выбытии сотрудника Центра Малахова Вадима Петровича под структуры отменить. 2. В связи с полной реабилитацией указанного сотрудника по делу, связанному с операцией «Золотая сфера», восстановить в его должности и звании. 3. Выплатить Малахову Вадиму Петровичу заработную плату за указанный период, восстановить право на служебное жилье. Четвертое. В связи с выслугой лет присвоить Малахову Вадиму Петровичу звание майор. Открытое. Пятое. Объявить Малахову Вадиму Петровичу благодарность за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, и присвоить внеочередное воинское звание подполковник. Открытое. Руководитель Центра Зареченский Витольд Матвеевич. Босс отложил документ, медленно обошел стол и пожал руку Вадиму, заглянув ему в глаза с чувством благодарности. «У секретаря, пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с приказом. Я очень рад видеть вас снова в наших рядах», — сказал Зареченский, давая понять, что аудиенция закончена. Малахов, отвыкший от городского транспорта, даже растерялся. Он долго изучал схему метро, но увидев, что все пассажиры подносят руку к датчику на турникете, решил отказаться от этого варианта. Вадим поймал такси, назвал адресы и через полчаса было своего дома. Всю дорогу он сжимал в ладони ключ, который получил у секретаря. Вадим заметил, что это был его старый ключ. Даже брелок с чертиком сохранился. Еще на лестничной клетке Малахов услышал, что в квартире звонит телефон. Именно телефонный звонок развеял все ностальгические мысли. Вадим быстро открыл дверь и ринулся на звук. К счастью, телефон стоял там же, где и шесть лет назад. «Алло? Сколько можно звонить? Ты уже тут или где?» Радостный голос Германа взорвался в трубке. «Да вот только вошел! Я тут даже еще не...» «Вот! И не шагу из дому!» «Да здесь даже не убрано, и я не знаю, что и как!» Малахов понял, что сейчас нагрянут друзья. «Вот и отлично! У нас все с собой!» Загудел отбой. Не успел Вадим положить трубку, как позвонил сын. Он, оказывается, помнил домашний телефон. Не прерываясь ни на секунду, Андрей рассказал о том, как хорошо у бабушки, что скоро они пойдут устраиваться в новую школу и что... В общем, у Вадима отлегло от сердца. Он очень боялся, что сын сразу начнет скучать по нему. Было очень странно видеть свою квартиру, в которую никто не заходил почти четыре года. Видимо, бывшая жена, уезжая, не очень заботилась о том, что сюда могут прийти чужие люди. Разбросанные вещи, раскрытые дверцы шкафов почему-то от этого выглядели мертвыми. Но, судя по слою пыли на мебели, никто после того, как у Ольги отняли эту квартиру, сюда не заходил. Сухие цветы в горшках на подоконнике – Расыпавшиеся в прах от одного прикосновения, придавали жилью заброшенный вид. Пылесос, найденный в кладовке в прихожей, помог хоть как-то собрать пыль, и в комнатах заметно повеселело. Но все равно стало понятно, дом, в котором никто не живет, умирает. Незаметно вспучились обои на пересохших стенах, краны на кухне и ванной протекали и предательски заревели, когда Малахов открыл воду. Унитаз, как только Вадим открутил водяной вентиль на стояке, начал долгую и неприятную музыку сифонищего бачка. Книги, мебель, даже посуда. Все несло на себе печать, запустение. Вещи, призванные служить человеку, умерли, когда рядом с ними не было хозяина. В шкафчике со столовыми приборами Вадим нашел ложку. Он ее всегда называл своей. За четыре года она окислилась, и сейчас была матово-зеленой, словно покрытой мхом. И еще одно понял Малахов. В доме не осталось ни малейшего следа женщины, с которой он прожил столько лет. Словно вместе с собой она унесла свидетельство своего пребывания здесь. Вадим навел порядок, сел в кресло, которое немедленно отозвалось лопнувшей пружиной, осмотрелся и понял, в квартире надо делать полный ремонт. Он не хотел ее в таком виде, хранящее воспоминания предательстве о собственных ошибках и о немногих, но счастливых днях прошлой жизни. Прошлой – который уже никогда не вернется.